Вернемся в период начала 1990-х годов, когда в общественное сознание намертво впечатался образ нового русского, чаще всего бандита. Ведь не новый русский был реальным героем того времени. Кто на своих хрупких, как правило, женских плечах вытащил из пропасти нарождающийся российский рынок? Челнаки и мелкие торговцы – которые, по сути дела, спасли экономику от коллапса, обеспечив товарное предложение и поддержав ликвидность рубля в период, когда все рушилось и деньги переставали быть деньгами. По оценке Евгения Ясина, в середине 90-х годов в стране насчитывалось 1,8 млн челноков, при том, что всего в розничной торговле было занято 5 млн человек. Они спасли положение, и они же, как безвестные солдаты в окопах, были забыты своим народом. Их хозяйственный подвиг никто не запомнил и не оценил по достоинству. Вряд ли когда-нибудь появится памятник Челноку, спасителю Отечества, разве что турки поставят. Они еще занимаются своим нелегким ремеслом и попрежнему таскают клетчатые баулы по барахолкам, хотя это уже не так важно для экономики страны. Они спасли страну, как и спекулянты-мешочники в годы Гражданской войны, с риском для жизни, снабжавшие продовольствием голодающие города. Кто их сейчас помнит, этих мешочников? А комиссаров помнят. И новых русских запомнят. Потому что люди знают. Ключевой класс не тот, кто создает, а тот, кто мобилизует, распределяет и перераспределяет. Возьмем так называемые застойные годы, то есть лет 20 тому назад. Кто был основной рабочей лошадкой система управления? Замотанный, замученный, обруганный начальник цеха. И аналогичны ему по должности управленцы проектных институтов колхозов НИ. На ком все держалось? Кто связывал рвущиеся звенья управленческой цепочки? Начальник цеха. Был ли этот начальник цеха образцом для подражания? Вошел ли он в фольклор? Запомнился ли? Нет. А кто тогда же был фольклорным персонажем? О ком писали? О ком говорили? Кому подражали, кому завидовали, кому хотели понравиться, познакомиться. Лицам распределяющим и перераспределяющим, заведующему торговой базой, директору магазина, в общем, людям, сидящим на распределении товаров и услуг. Формально они занимались не распределением, а продажей, но поскольку все было в дефиците, продажа была на самом деле распределением. Именно эти работы были престижны. Именно в торговые вузы трудно было поступить, именно они были так называемыми блатниками. Именно их дети учились на экономических и юридических факультетах. О торговых работниках создавались анекдоты, им перемывали кости журналисты и сатирики, о них снимали фильмы. Они распределяющие были для народа тем, что впоследствии стало новыми русскими».